услышав стук миюки пошла открыть дверь и увидела снаружи двух учеников второго года пожалуйста заходите они сама и сорис с м п а й и о д о сампа уже здесь словами юки заставили тацу остановиться печчатать и встать со своего кресла извини что позвали тебя сюда нет проблем не волнуйтесь н а с ч ё т этого в конце концов я был тем кто добровольно вызвался и не смог принести сюда е щ ё активный терминал т а ц и небольшим кивком с ним согласился Тогда как и с т о р и я помахал рукой. Ещё раз извинившись, Тация повернулся к Канон. н й д а с э м п а й поздравляю с выигрышем золота». «Спасибо. Поскольку Мари-сэмпай попала в несчастный случай, все остальные должны усерднее работать за неё». ё с п ы л ь ч и в а я Так можно идеально описать Канон с её сжатыми кулаками, вследствие чего Тация пересмотрела её как ослепительно. «Так что, вы что-нибудь нашли?» Я уже один раз пересмотрел запись ь и пришёл к выводу, что это полностью работа внешней стороны. ы и с а р и с а м п а й можешь ещё раз это проверить?» «Понял. Как я ожидалось от Шебекуна, это было быстро». Иссори принял приглашение сесть, и жестом руки выразил восторг. На столе стоял скромный монитор, стандартный размер 20 дюймов, разделённый на два экрана, на одном была показана фактически с а м а з а п и с ь на втором смоделирована в общих чертах случившееся. Иссори взял виртуальный указатель, напоминающий монокль с дополнительным датчиком мозговых волн, и плавно развернул вокруг головы тонкую длинную S-образную металлическую рамку, отрегулировал монокль напротив правого глаза и положил конец на кнопку, которая находилась в нижней части центра клавиатуры. Изначально датчик мозговых волн и визуальный указатель не снимал с пользователя необходимость ввода данных руками с клавиатуры, но с тех пор продвинулся до такой степени, что прямой ввод с клавиатуры стал ненужным. Однако Иссори решил использовать изначальный функционал с чистой поддержкой ввода с клавиатуры. Под управлением и с о р и з а п и с и модель одновременно задвигались. Он быстро перемотал к происшествию, затем включил запись в замедленном режиме. На экране моделирования строки данных описывали изменения поверхности воды. В том месте, где поверхность воды опустилась вниз, произошло неизвестное, означающее, что освобождённую силу нельзя было объяснить вмешательством магии трёх игроков. Иссори остановил воспроизведение и повернулся. Это даже более опасно, чем мы предполагали. «Кэй, okay. что случилось?» «Канон, ты знаешь, чтобы ограничить влияние магии посторонних на результат соревнований, турнир девяти школ нанял высококвалифицированных волшебников контрмагии, их всех поставили в произвольных местах как членов комитета, потом ещё повсюду понаставили камер видеонаблюдения. Если сеть не выловила этого...» Я подозреваю, что преступник действовал с большой высоты, которая превысила сеть безопасности, он выстрелил а вниз с сжатым блоком воздуха, что и стало причиной провала в поверхности воды. Но если это произошло, Ватанаба с м п просто не могла этого не заметить. И я также осознаю, что это простая теория. Хотя, основываясь на анализе Шубы Куна, провал в поверхности воды возник лишь в воде. Если кто-то будет использовать последовательность магии за пределами водного канала, сеть безопасности немедленно это зафиксирует. Естественным образом вода может опуститься лишь из-за течи, так что эта возможность тоже исключена. Остаётся возможность того, что кто-то скрывался в воде до подходящего случая, но это тоже невозможно. «Анализ ш и б а к у н а может быть неправильным?» Резкий вопрос канон напряг Миюки. «Нет». Однако прежде чем Миюки успела заговорить, Иссория проверк предположение канон. «Анализ ш и б а к у н а был безупречным. В конце концов, вне моих возможностей найти какие-либо ошибки». Исури и Канон погрузились в молчание. Примерно через две минуты тишина была разбита ещё одним стуком в дверь. Мияки визуально спросил о брата и пошла открыть дверь только после того, как он кивнул знак согласия. Она быстро вернулась с двумя его одноклассниками. «Мизуки сказала, что они сама х о т е л чтобы они пришли. Извините, что позвали вас сюда». т о т ц и я подтвердила вопрос сестры и повернулся к ним. «Позвольте мне представить вас. Эти двое мои одноклассники...» «Яшида и Шибата. Думаю, вы знаете, что эти двое – и с о р и с а м п а й и Тьёда-сэмпай со второго года». м е к и Хика и Мизуки были немного напряжены, после быстрого знакомства с с с о р и и Канон, на пять вопросительных взглядов, смотрящих на него, т а ц у о т в е т и л кратко. «Я попросил их прийти, чтобы определить нашего преступника». Само по себе предложение было слишком расплывчато, чтобы кто-то его понял. т а ц с знал это с самого начала, так что без остановки продолжил объяснение. Сейчас мы изучаем возможность того, что происшествие с в а т а н а б а с э м п а й произошло из-за злонамеренного вмешательства внешней стороны. Он так сказал, чтобы поставить в известность м е к и х и к о и Мизуки. м е к и х и к о нахмырился, тогда как Мизуки изумилась. Когда в а т а н а б а с э м п а й потерял равновесие, появился неестественный провал водной поверхности, что нарушило синхронизацию её магии нейтрализации инерции и заставило столкнуться с ограждением». Изменения на поверхности воды почти наверняка были вызваны заклинанием, произнесённым в воде. Мизуки всё ещё не стряхнуло изумление. Мизуки всё ещё не стряхнуло изумление. Тем не менее, на слова Татсу и Мики х и к а принял твёрдый взгляд. Магию за пределами стадиона точно невозможно использовать незаметно. Возможность того, что это случилось из-за замедленной магии, также низка, потому что в таком случае Кабаякава Сэмпай смогла бы обнаружить это на первой гонке. У современной магии также есть магия, которая активируется через установленную задержку, но последовательность магии должна быть записана на объект. В тот миг, когда магия с задержкой будет использована, целевой объект будет под влиянием перезаписи магии и будет вмешиваться в следующую магию, которую применят на целевом объекте. В таком случае осталась единственная возможность того, что кто-то скрылся в воде и использовал магию. Это вывод, к которому пришли и Сори с и м п а й и я. Татсу визуально искал п о д т в е р ж д е н и е от Мики Хика и Мизуки, которые в понимании кивали. «Но живой, дышащий волшебник, под водой, звучит нелепо. Пока несовременно, ни древняя магия не могут безупречно совершить такой подвиг». Иссори и канон кивнули в знак согласия на слова т а ц с у В таком случае более подходящей гипотезой будет то, что в водном канале скрывалось и использовало магию что-то нечеловеческое. Иссори и канон приглянулись, отражая замешательство друг друга. Через некоторое время Иссори наконец спросил «Шебакон, это можно сделать магией духов?» Тацуя кивнул в ответ на слово Иссори. Волшебники, которые используют современную магию, как правило, для определения магии используют псионовые волны. Но ДС, или духовные существа, прежде всего состоят из п у ш е о н о в п у ш е о н ы д о п о л н е н и е используемые для движения предметов, в точности как по приказу духов, в настоящее время это доминирующая теория. Это не значит, что волшебники не могут почувствовать п у ш е о н ы Однако в обычных условиях они не могут их чувствовать так же легко, как псионы. Например, даже если человек может ощутить инфракрасный свет как тепло, но нет никакого способа различить ц в е т а тем же путём, что и видимый свет. Волшебники могут использовать чувства для определения активных п у ш е о н о в Но им очень трудно определить неактивные. Другими словами, волшебники, использующие современную магию, не могут обнаружить бездействующих духовных существ. Если они поместили духовное существо заранее, тип отложной магии использует духовных существ. Есть высокая вероятность того, что они смогли избежать обнаружения комитетом. й ш и д а эксперт в магии духов, Шибата особенно чувствительна к пушионовому излучению. Так вот почему ты их позвал. Тация снова кивнул из Сори и повернулся к Мики Хика. «Мики Хика, мне нужно твое мнение эксперта. Может ли магия духов задержать активацию на несколько часов?» и потом выборочно создать провал в поверхности воды. «Да», — Микки х и к а мгновенно ответил. «Основываясь на этих условиях, всё, что нужно сделать, это установить начало второй гонки первым условием, когда кто-то подойдёт, вторым условием, и приказать водным духам создать волны или водоворот. Даже если духи будут вне контроля, ш а к и г а м и тоже может это завершить. Ты сможешь это сделать? С достаточным временем для подготовки. Я не смогу сделать это прямо сейчас», «Но дайте мне полмесяца на подготовку и периодический доступ к зоне для измерений, и я смогу». «За день до происшествия требуется проникать в зону?» «Нет необходимости. Пока я знаком с местностью, я могу послать духов по силовым линиям, для чего и нужно предварительное исследование. Однако, даже если не смогли бы это сделать, о силе и говорить не нужно. Духи следуют эмоциям и желаниям пользователя, так что если заранее установить интервал в несколько часов... Я думаю, что единственное, что сохранится, в лучшем случае будет что-то вроде шутки. Другими словами, даже если они смогли бы повлиять на поверхность воды, они не смогли бы этим методом создать достаточно большие волны для того, чтобы Ватанабе Сэмпай потеряла баланс. Если бы в это время игрок из седьмой школы не потеряла контроль, это было бы не заведено к детским шалостям. Почему-то Татсо и уверенно кивнул на слова Мики Хика. Это только если предположить, что это был несчастный случай. «А?» м е к и х и к а был не в состоянии проследить за загадочными словами т а ц с у э но т а ц с у э не ответил сразу, но вместо этого обратил взгляд на Мизуке. е м и з у к и во время происшествия в о т а н а б а с а м п а й ты видела движение духовных существ?» «Тогда на мне были мои очки. Извини». «Пожалуйста, не говори так». «Ты права, это моя ошибка». а м и з у к и ты не должна извиняться». т а ц с у э поклонился угрюмой м и з у к и м и ю к и также подошла её утешить. «Что касается того, о чём мы только что говорили...» т а ц с я вернулся назад к Мики х и к а однако Иссори и Канон поняли, что эти слова также обращены и к ним. «Я думаю, что потеря контроля игрока седьмой школы не была чистой случайностью. Посмотри на это!» т а ц с я привёл Мики х и к а к монитору и перезапустил воспроизведение моделирования. Он также привлёк внимание и с т о р и и Канон, которые выглядывали, чтобы взглянуть. Он о с т а н о в и л запись прямо перед происшествием. Игрок седьмой школы на этом этапе должна была начать замедляться. Затем он пустил запись кадр за кадром. н а все могут видеть, что на самом деле она продолжает увеличивать скорость. Ты прав. Это весьма странно. В самом деле, волшебнику, делающему такие фундаментальные ошибки, нечего делать на турнире девяти школ. т а ц у я кивнул, согласившись с мнениями и Сори и Канон, затем вернул воспроизведение в нормальную скорость. Я подозреваю, что кат игрока из седьмой школы был испорчен. Комнату пронзил шок. «На всем маршруте это первый отрезок, на котором нужно замедляться. Если последовательность активации для замедления была заменена на последовательность активации ускорения, происшествие будет неизбежно. По итогам прошлого года, то, что в а т а н а б а Сэмпай и игрок седьмой школы будут идти вровень, вполне находится в пределах предсказуемых границ. Если бы моей целью было устроить саботаж, это была бы идеальная возможность одним махом устранить двоих лучших кандидатов на первое место». «Это имеет смысл. Но могут ли они изменить Кат?» «Если да, тогда когда они это могут сделать?» «Если только не закрался предатель в команду техников седьмой школы...» т а ц с у э слегка покачал головой на вопросы и с о р и и Канон. «Увы, у нас нет доказательств. Даже если мы сделаем запрос в седьмую школу, чтобы обследовать их Кат, они гарантированно откажут нам. Тем не менее, я думаю, что есть возможность сделать это». «Значит, это и вправду предатель?» т а т с снова покачал головой на подозрение Канон, но на этот раз заметно медленней. «Мы пока не можем надлежащим образом проверить эту возможность, но я думаю, что шанс Крысы в Комитете выше». На этом он остановился. и с о р и Канон а м и к и х и к а все потеряли дар речи. У них всех было скептическое выражение лица. «Но н е сама, если Крыса в Комитете, как и когда он мог изменить КАТ? Все школы ревностно охраняют свои КАТ?» которые используют в соревнованиях». Миюки никогда не ставила под сомнение суждения т а ц с у и она лишь предположила, что гипотеза брата верна и спросила следующий шаг головоломки. Татсуя не ответил прямо, но сказал всем, что публика знает часть информации. «Все кад гарантированно контролируются каждой школой и один раз передаются в руки комитету». у а Миюки ахнула, так как никогда об этом не думала. Вдобавок ко всему, ахнула лишь она одна, тогда как и Сори, т Канон, Мики, х и к а и Мизуки все о н е м е л и Тем не менее, невозможно точно сказать, как они это сделали, это и впрямь загадка. На всякий случай они не ослабляли внимание ни на мгновение. Миюки и Тацуе, первые, у кого почти началось соревнование, и в т о р о й о т в е т с т в е н н ы й за калибровку кат, вырезали эти слова в своих сердцах.